Глава 19. Пневмокок. Если бы я молчал, я был бы виновен в соучастии. Альберт Эйнштейн. Пневмокок это распространенная бактерия, которая, как и гемофильная палочка, может привести к менингиту и к другим инвазивным заболеваниям. После начала вакцинации от ХИБ заболеваемость гемофильной инфекции временно понизилась, а заболеваемость пневмококковой инфекции повысилась. Но если летальность гемофильного менингита составляет 3%, то летальность пневмококкового менингита уже 19%. Согласно CDC, пневмокок живет в носоглотке до 90% здоровых людей. Среди школьников бактерия встречается у 20, максимум 60%, среди солдат у 50, максимум 60%, а среди бездетных взрослых от 5 до 10%. Пневмокок может привести к пневмонии, бактериемии и менингиту. Точной статистики по пневмококу не ведется, но оценивается, что каждый год в США 400 тысяч человек болеют пневмококковой пневмонией, летальность 5-7%. 12 тысяч – бактериемий, летальность 20%, а среди пожилых 60 и от 3 до тысяч – менингитом, летальность 8% среди детей и 22% среди взрослых. Существует 92 сиротипа пневмокока. 10 самых распространенных сиротипов ответственны за 62% инвазивных заболеваний. Первая конъюгированная вакцина от пневмокока была лицензирована в 2000 году и включала 7 сиротипов. В 2010 году была лицензирована вакцина от 13 сиротипов. С 1983 года существует также полисахаридная 23-валентная вакцина от пневмокока, которая используется сегодня для пожилых. Вакцина содержит алюминий и полисарбат 80. Факторы риска. Грудное вскармливание ассоциировано со снижением риска пневмококковой инфекции на 73% риска госпитализации из-за пневмонии, не только пневмококковой, среди детей не на грудном вскармливании был в 17 раз выше, чем среди детей на грудном вскармливании. Среди младенцев младше 3 месяцев риск был в 61 раз выше. Курение ассоциировано с повышением риска инвазивной инфекции у взрослых в 4 раза, а пассивное курение в 2,5 раза. Диабет повышает риск инфекции в 3 раза, хронические болезни сердца в 6, рак в 23, СПИД в 48, алкоголизм в 11 раз. Риск хронического больного умереть от пневмококковой инфекции повышен в 3 раза. Использование антибиотиков повышает риск пневмококковой и гемофильной инфекции, менингита, инфекции золотистого стафилококка, сальмонеллы и кампилобактора, брюшного тифа форункулов, мастита, ОРВИ и инфекций мочевых путей. В исследовании в Техасе люди с низким доходом болели пневмококом в 2 раза чаще людей со средним доходом и в 3 раза чаще людей с высоким доходом. Похожие данные были получены в исследовании в Мэриленде. Афроамериканцы болели пневмококом в 3 раза чаще белых, а афроамериканцы от 40 до 49 лет в 12 раз чаще. Медианный возраст больных среди афроамериканцев на 27 лет ниже, чем среди белых. Авторы заключили, что необходимо вакцинировать молодых и бедных людей, живущих в городах. И несмотря на то, что пневмококом в основном болеют афроамериканцы, необходимо вакцинировать всех, потому что среди белых тоже есть бедные. Но поскольку вакцинация исключительно групп риска была опробована с гепатитом Б и провалилась, авторы считают, что необходима универсальная вакцинация от пневмокока. В США заболеваемость инвазивной пневмококковой инфекции среди детей младше 6 лет в 6 раз выше, чем в Европе. Это скорее всего потому, что в США берут кровь на бактериальный анализ у всех детей младше 3 лет с температурой 39 градусов и выше и у всех, у кого наблюдаются повышенные лейкоциты. А в Европе подобный анализ делают обычно лишь госпитализированным. Поскольку большинство случаев инвазивной пневмококковой инфекции это временные бактериемии, не требующие госпитализации, в европейских странах они по большей части не диагностируются. Пневмокок и гемофильная палочка. Между 1992 и 1994 годами Заболеваемость пневмококом в Финляндии увеличилась в два раза среди детей младше двух лет и в три раза среди детей младше 16 лет. Авторы связывают это с исчезновением гемофильной палочки типа B. В 1994 22% пневмококковых пневмоний в США сопровождались осложнениями. В 1999 было уже 53% пневмоний с осложнениями. За 5 лет после начала вакцинации от гемофильной инфекции заболеваемость пневмококовой бактериемией Филадельфии выросла в 2 раза: с 38 до 73 случаев в год. Заболеваемость гемофильной бактериемией снизилась с 34 до 9 случаев в год, а заболеваемость менингококковой бактериемией не изменилась 3 случая в год. Заболеваемость пневмококковым менингитом увеличилась на 50%, гемофильным менингитом снизилась в три раза, а заболеваемость менингококковым менингитом не изменилась. Инвитера пневмокок выделяет пероксид водорода, который убивает гемофильную палочку. Пневмокок обладает также ингибирующим воздействием на менингококовую бактерию, которая тоже погибает при воздействии пероксида водорода. Другие бактерии, которые выделяют пероксид водорода это лактобациллы и оральные стрептококки. Бактерии, которых убивает или ингибирует перекись водорода это золотистый стафилокок, гонакок и дифтерийная палочка. Хотя инвитро пневмокок убивает гемофильную палочку, инвива на мышах все получилось наоборот. Хотя пневмокок и гемофильная палочка живут в носоглотке каждая по отдельности, При совместной колонизации пневмокок быстро исчезает, и остается лишь гемофильная палочка. Оказывается, что гемофильная палочка каким-то образом воздействует на нейтрофилы, вид фагоцитов, которые и убивают пневмококковые бактерии. Сами по себе нейтрофилы не убивают пневмококов так эффективно, как в присутствии гемофильной бактерии. Каким именно образом гемофильная бактерия влияет на нейтрофилы, еще неизвестно. Авторы заключили, что такие манипуляции, как применение антибиотиков или вакцин, которые предназначены для элиминации одного патогена, могут непреднамеренно изменять конкурентные взаимодействия сложных микробных сообществ. Пневмокок и золотистый стафилокок. В клиническом исследовании пневмококковой вакцины в Нидерландах выяснилось, что колонизация вакцинными сиротипами пневмококка отрицательно коррелирует с колонизацией с золотистым стафилококком. Между невакцинными сиротипами и золотистым стафилококком корреляции не обнаружилось. Риск острого среднего отита, вызванного золотистым стафилококком, увеличился после вакцинации. В исследовании в Израиле тоже выяснилось, что колонизация пневмококком, особенно вакцинными сиротипами, отрицательно коррелирует с колонизацией с золотистым стафилококком у детей. Выделяемые пневмококом перекись водорода убивает золотистый стафилокок. После вакцинации от пневмокока наблюдается временное увеличение колонизации золотистого стафилококка. В исследовании Ельского университета обнаружилось, что колонизация пневмококом отрицательно коррелирует с колонизацией гемофильной бактерии из колонизации с золотистым стафилококком. Авторы заключают, что элиминация пневмококковой гемофильной палочки из-за вакцинации может повысить риск среднего отита вследствие колонизации с золотистым стафилококком, что результаты воздействия данной стратегии вмешательства в общественное здравоохранение может быть трудно предсказать, и что следует быть осторожными при разработке стратегий контроля колонизации верхних дыхательных путей. Метициллин-резистентный золотистый стафилокок это трудноизлечимая инфекция, устойчивая к большинству антибиотиков. До 1980-х годов она почти не встречалась. В 1980-е ею можно было заразиться лишь в больницах, а в 1990-е ею уже можно было заразиться и вне больниц. Каждый год около 11 тысяч американцев умирают от золотистого стафилококка. И 5,5 тысяч умирают от метициллинрезистентного золотистого стафилококка. От пневмокока умирают в три раза реже. Эффективность. Полисахаридная вакцина от пневмокока была лицензирована в США в 1977 году. Ее вводят пожилым, хронически больным и представителям других групп риска. В обзоре 1994 года Авторы проанализировали все опубликованные исследования и заключили, что не существует свидетельств эффективности вакцины для какой-либо группы населения. FDA лицензировала эту вакцину на основании исследований 30-х и 40-х годов, исследований на южноафриканских работниках золотых рудников и на горцах из Новой Гвинеи. Рандомизированные исследования, опубликованные после лицензирования, показывали нулевую эффективность. Меньше всего вакцина эффективна для тех групп риска, для которых она предназначена: пожилых и иммунодефицитных больных. Согласно систематическому обзору Cochrane, полисахаридная вакцина эффективна против инвазивной инфекции, но не приводит к снижению смертности, из чего следует, что даже если вакцина понижает риск смерти от пневмокока, она приводит к повышению смертности от других причин. В опубликованном в 2003 году исследовании авторы пишут, что после начала вакцинации заболеваемость пневмококковой бактериемией значительно снизилась среди пожилых и незначительно среди детей. Заболеваемость пневмококковым менингитом упала в три раза. То, на чем они не заостряют внимание, это то, что общее количество случаев бактериального менингита не изменилось, а количество случаев бактериемии лишь увеличилось. Эмпиема плевры это осложнение пневмонии, скопление гноя в полостях, окружающих легкие, которое встречается в 3% случаев пневмонии и в 1/3 случаев в пневмонии. Заболеваемость эмпиемой плевры в США увеличилась на 70% между 1997 и 2006 годами, несмотря на уменьшение случаев бактериальной пневмонии и пневмокока. Среди детей младше 5 лет госпитализация вследствие МПЭМ и плевры увеличилась на 100%. Хотя заболеваемость бактериальной пневмонией уменьшилась на 13%, а инвазивным пневмококом уменьшилась на 50%, общее количество осложнений пневмонии увеличилось на 44%. В рандомизированном исследовании на Филиппинах эффективность конъюгированной вакцины от пневмонии составила 23% а по очень серьезной пневмонии эффективность была отрицательной минус -27%. Нет статистической значимости. У привитых наблюдалось в 2,5 раза больше серьезных негативных случаев в общем и в 3,5 раза больше серьезных негативных случаев осложнений пневмонии по сравнению с контрольной группой. Замена штаммов. В ответ на антибиотики и на вакцинацию пневмокок быстро мутирует. Известно также, что бактерии пневмокока умеют менять свой сиротип. После начала вакцинации в США появился новый сиротип 35B, который редко встречался ранее, но теперь из года в год оказывается ответственен за все большее количество пневмококковых инфекций. Этот сиротип в 5 раз летальнее других сиротипов и часто нечувствителен к антибиотикам. В Барселоне после начала вакцинации заболеваемость пневмококковой инфекции выросла на 58%, а среди детей на 135%. Заболеваемость вакцинными сиротипами уменьшилась на 40%, а невакцинными сиротипами увеличилась на 531%. Заболеваемость пневмонией и МПМ среди детей младше 5 лет выросла на 320%. В Солт-Лейк-Сити после начала вакцинации Количество случаев пневмококковой инфекции снизилось на 27%. Заболеваемость вакцинными сиротипами снизилась с 73 до 50%. Количество случаев заболевания от невакцинных сиротипов увеличилось в три раза. Дети, заболевшие невакцинными сиротипами, были госпитализированы на более длительный срок. Доля случаев осложнённых эмпиемой плевры увеличилась с 16 до 30%. А доля тяжёлых случаев повысилась с 57 до 71%. За первые три года после начала вакцинации, с 2001 по 2003, заболеваемость пневмококковой инфекции среди детей аборигенов на Аляске снизилась на 67%. Но за следующие два года заболеваемость увеличилась на 82%. Заболеваемость вакцинными сиротипами снизилась на 96%. Аневакцинными увеличилась на 140. Доля случаев осложнённых МПЭмой плевры увеличилась в 6 раз. Доля случаев с пневмонией и бактериемии увеличилась с 40 до 57%. В Британской Колумбии заболеваемость инвазивной пневмококковой инфекции среди детей до 5 лет снизилась на 78% между 2002 и 2010 годами. Но среди детей старше 5 лет, взрослых и пожилых она повысилась. Вакцинные штаммы заменились невакцинными. В целом заболеваемость не изменилась. В Западной Виргинии заболеваемость среди детей снизилась в два раза между 1996 и 2010 годами, но среди взрослых она повысилась на треть. В целом заболеваемость немного увеличилась. В северной Франции заболеваемость пневмококковым менингитом среди детей младше 18 лет увеличилась в два раза между 2005 и 2008 годами. Заболеваемость среди детей младше двух лет увеличилась в 6,5 раз. Охват вакцинации за это время вырос с 56% до 90. В 2008 году заболеваемость пневмококковым менингитом сравнилась с допрививочной эпохой. В Филадельфии заболеваемость вакцинными сиротипами среди взрослых понижалась на 29% в год в период с 2002 по 2008 год, а невакцинными сиротипами повышалась на 13% в год. В целом заболеваемость увеличивалась на 7% в год. В научной литературе опубликованы еще десятки статей, Свидетельствующих о замене штаммов пневмокока с вакцинных на невакцинные и о замене пневмокока на гемофильные и другие бактерии. Все исследования показывают уменьшение заболеваемости вакцинными сиротипами и увеличение заболеваемости невакцинными сиротипами, Но есть также исследования, согласно которым, несмотря на замену штаммов, общая заболеваемость пневмококом, или заболеваемость в некоторых группах населения понизилась. Безопасность. С 2000 по 2018 год вайрс зарегистрированы более 1700 смертей от пневмококковой вакцины. тысяч были госпитализированы и более 1600 стали инвалидами. В конфиденциальном отчете, который производитель предоставил Европейскому агентству лекарственных средств, среди прочего, сообщается следующее. Первое. За первое полугодие 2011 года Было зарегистрировано 22 смерти после прививки Привинард 13. В подавляющем большинстве случаев смерть наступила через короткое время после прививки. Второе. За два года был зарегистрирован 1691 случай побочных эффектов, из них 18% неврологические. Среди детей, которые получили только Привинард 13, 9% побочных эффектов были неврологические. Среди тех, кто получил Привинард 13 вместе с другой вакциной, 21% побочных эффектов был неврологическим. Среди тех, кто получил Привинард 13 вместе с Инфанрикс Гекса, 34% побочных эффектов были неврологические. В другом конфиденциальном отчете, который анализирует клинические исследования 13 тринадцативалентной вакцины, сообщается: Первое Клинические исследования безопасности Привинар 13 включали 1365 детей. Из них тестируемую вакцину получили 493 младенца и 287 детей. В качестве плацебо использовалась семивалентная вакцина. Второе. Среди получивших вакцину подкожно менее 8% использовали антиперетики после прививки. Среди тех, кто получил вакцину внутримышечно, антиперетики использовали 80%. Потеря аппетита наблюдалась менее чем у 19% в подкожной группе и более чем у 54% во внутримышечной группе. Раздражительность менее чем у 37% в подкожной группе и более чем у 88% во внутримышечной группе. Сонливость менее чем у 41% в подкожной группе и более чем у 70% во внутримышечной группе. Нарушение сна менее чем у 24% в подкожной группе и более чем у 45% во внутримышечной группе. Тем не менее, производитель рекомендует вводить эту вакцину внутримышечно. Третье. Побочные реакции были зарегистрированы у 92% в одном из исследований серьезные побочные эффекты наблюдались у 11% детей. Большинство из них были инфекции, требующие госпитализации. Все они были оценены как не связанные с прививкой. Подавляющее большинство серьезных побочных реакций было среди младенцев. Всего в группе, получившей 13-валентную вакцину, было зарегистрировано 35 серьезных осложнений у 25 детей из 780. То есть общий процент серьезных осложнений в двух исследованиях составил 3,2%. Процент осложнений от самого пневмокока намного ниже. Выводы. Как и гемофильная палочка, пневмокок это оппортунистическая бактерия, которая живет в носоглотке у большинства людей. Продолжительный период грудного вскармливания значительно снижает риск инфекции. Заболеваемость пневмококковой инфекции увеличилась после начала вакцинации от гемофильной палочки. Вакцинация привела к замене вакцинных штаммов на другие, а также к повышению заболеваемости гемофильной и другими инфекциями.